Приказ по заводу. Лишить работника цеха Иванова А премии в размере 40% за низкий уровень культуры при разгрузке вагонов с углем. Эх, поздно вечером девушка уходит от парня да это, будь осторожна, сейчас на улице полно хулиганов Если будут приставать, сразу кричи, хорошо? Хорошо Через пять минут парень слышит крики с улицы Входит музык в ресторан. Садится за единственный свободный столик и к нему тут заподбегает официант. Извините, изв извините, извините, но этот столик занят. Убери его надо нафиг, а мне свободный давай принеси. <связь> за миллион, за миллион, за миллион. В эфире рубрика «Хозяйки на заметку». В старой дырявой кострюле еще можно морить суп. Прижмите дырку пальцем И приятного аппетита! Сколько будет 10 раз По 100 грамм Литр? Нет! 10 раз по 100 грамм будет килограмм...